Глава вторая. Уже много позже из разговоров с американскими офицерами Бельц узнал о судьбе несостоявшегося кандидата в фюреры Генриха Гиммлера. Бежав из штаба Денница, Гиммлер решил один пробраться к американцам. Он переоделся в штатский костюм, сбрил усы и закрыл один глаз черной повязкой. В путь он отправился под именем Гитцингера, путешественника. Однако это путешествие было внезапно прервано на мосту в Брэмерферде. Хотя маскарад Гиммлера не возбуждал никаких подозрений, но солдату английской военной полиции что-то не понравилось в документах путешественника Гитцингера. Патруль хотел подвергнуть путешественника допросу в своей караулке. Однако Герр Гитцингер отказался разговаривать с простыми солдатами. Очевидно, он рассчитывал, что офицеры окажутся к нему более снисходительными. Но на беду путешественника привели не к какому-нибудь высокопоставленному политику в военном мундире, а к рядовому офицеру разведки второй английской армии генерала Демпси. Там, Гиммлеру, пришлось довольно скоро расстаться со своей черной повязкой и сбросить очки. Когда явился вызванный старший офицер разведки, он нашел путешественника, уже раздетым догола. Быть может, решив, что долго его маскарад продолжаться не может, а может быть, потому что рассчитывал, открыв себя найти более ласковый прием, Гиммлер назвался. К его ужасу простым офицерам оказалось очень мало дела до тех обещаний, которые Гиммлеру давали американские политики при прежних тайных переговорах. Ему даже не вернули его платье. Он получил солдатские брюки, рубашку и одеяло. Завернувшись в это одеяло, он и сидел все дальнейшее время допроса. Пройдя через руки еще двух офицеров и, будучи еще дважды раздет и обыскан, Гиммлер, наконец, ощутился в автомобиле, его повезли в штаб второй армии. Тут у него воскресла надежда добраться до высокопоставленных чинов союзного командования, со стороны которых он рассчитывал встретить полное понимание и более теплый прием, нежели тот, какой оказывали простые британские офицеры. Но и эта надежда исчезла. навели армейской разведки, Его в четвертый раз раздели и подвергли еще более строгому осмотру при содействии врача. Гиммлер понял, его хотят лишить возможности пустить в ход яд. Врач осмотрел его волосы, уши, подмышки, пальцы ног и рук, все части тела, где только можно было скрыть яд. Наконец врач приказал ему открыть рот. Гиммлер исполнил и это. Все, казалось бы, было окончено. Но тут у врача возникло какое-то подозрение. Он без церемонии засунул палец в рот возмущенному, яростно сопротивляющемуся на страшному Генриху. Однако было поздно. Зубы бывшего рейсфюрера СС уже раздавили крошечную стеклянную ампулу. В ту же минуту он рухнул на пол. Немедленно прибегли к выкачиванию желудка. Пленного долго держали вниз головой над ведром. Но все оказалось напрасным. Цианистый калий. сделал свое дело. Бильцу было совершенно безразлично. Отравился Гиммлер, повесили его или даже четвертовали. Его занимало в этом деле совсем другое. Если правду говорил Гиммлер, будто американцы обещали ему жизнь и безопасность в обмен на содействие капитуляции Германии, то с их стороны было свинством не предупредить слишком старательных офицеров о том, как следует обращаться с таким важным нацистом, если он попадет в плен. Мало ли что Гиммлер нарвался на англичан, англичане – союзники американцев, и американцы, как старшие партнеры, отвечают за действия англичан, раз так, жизнь Гиммлера должна была быть в безопасности. Впрочем, если бы Гиммлер не отравился, может быть, сыграли бы его головой, так же, как пожертвовали головами 11 нюрнбергских подсудимых. Тогда западные союзники русских, Еще не считали нужным раскрывать миру свои карты. Они строили из себя демократов, из кожи вон лезли, чтобы доказать свои «честные намерения», в кавычках. Подыгрывали русским, лебезили перед всеми антифашистами. Небось теперь кусают себе локти, что сумели спасти только Шахта, Папена, да этого кретина Гесса. «Ведя с ними дело, не имеешь никакой уверенности в том, что и тебя самого не продадут за несколько центов». Дрянные лавочники Да что там, суверенность, продадут. Разве они уже не обманули его, заманив Китай? Правда, сначала все шло хорошо, даже, пожалуй, блестяще. Быть может, так могло бы продолжаться, если бы не вчерашняя глупая выходка с решением лететь самому для выброски диверсанта, чтобы доказать свое усердие. Неужели эта ошибка непоправима? Не может этого быть. Он, Бельц, нужен американцам. Они постараются его спасти. Конечно, он не так нужен им, как Шахт или Попен, но все же они понимают, он мог бы принести много пользы. Именно здесь, где американцам хотелось зажечь суру между Китаем и Монголией, чтобы втянуть Россию в водоворот Дальневосточной войны, именно здесь он мог быть полезен. И вот... Порыв ветра донес плач шакала. Бельс не пошевелился, не поднял головы. Он спал. Напротив него сидел майор Харада. Японец был неподвижен и молчалив, но он не спал. Он вовсе не чувствовал себя усталым, подобно этому европейцу. Он мог спокойно думать. Воспоминания ему не мешали. Единственное, что он считал нужным сейчас помнить, приказание американского полковника Паркера. Ему подчинен майор Харада. Паркер — американский резидент. Сегодняшнее приказание было простым и ясным, и чтобы его выполнить, Хараде следовало добраться до заброшенного монастыря. Для этого Бельс не был ему больше нужен. Напротив, немец мог только помешать. Очень досадно, что самолет, на котором Бельс вез Хараду, потерпел аварию так, что немец остался жив. Это вынуждало Хараду решать теперь задачу, что с ним делать. О том, чтобы возвращаться к границе, не могло быть речи, Такое путешествие безнадежно — пройти несколько сот километров по безводной степи. Тащить немца за собою в аранжар галан чтобы он помешал Хараде делать порученное ему дело? Нет. Значит, бросить немца тут, пока он спит, и одному идти к монастырю? Но и этого не следовало делать. Кто знает, что случится после восхода солнца, как далеко отсюда проходит дорога, по которой в любую минуту может проехать автомобиль. Кто знает, не раскинусь ли поблизости стойбище монгольских скотоводов. Пастухи обнаружат обломки самолета и по ним доберутся до неуклюжего немца. А добравшись до немца, они, конечно, найдут и Хараду. Имеет ли Харада право рисковать? Нет. Выводы из этого краткого ответа были ясны. Нужно лишить немца возможности говорить, даже если его найдут пастухи или стража. Харада прислушался к прерывистому сопению немца, тот спал, сидя, уткнув лицо в колени. Харада вынул из-за пазухи маленький пистолет и отвел предохранитель. Но, подумав, положу пистолет обратно, осторожно пошарил вокруг себя. Нащупав камень, показавшийся ему достаточно тяжелым и острым, Харада зажал его как можно удобней. После этого он стал приближаться к бельцу. Харада продвигался к нему, не поднимая с корточек и совершая едва уловимые бесшумные движения — С каждым шажком согнутых ног расстояние между ним и Бельцем сокращалось на несколько сантиметров. Приближаясь к немцу, Харада не спускал с него ни мигающий глаз. Тем временем поезд, на котором бельс во сне возвращался в Европу, вошел под шатер вокзала во Франкфурте-на-Майне. Несколько офицеров радостными взмахами рук приветствовали Бельца. Он отлично знал каждого из этих старых сослуживцев по гитлеровской военной авиации и не мог понять, в какую форму они теперь одеты, чужую и вместе с тем странно знакомую. Позвольте, Бельц оглядел себя и увидел, что на нем такой же не немецкий мундир, как и на других. Майору Хараде оставалось сделать еще четыре или пять крошечных шажков, чтобы дотянуться до склоненной головы Бельца. После этого Харада сможет спокойно отправиться к цели, чтобы выполнить приказание полковника Паркера. За его выполнение Хараде обещано возвращение в Японию. Если верить известиям с островов, дела там идут так, как и хотелось бы майору Хараде. Все становится на прежние места. И Хирохита, и Дзайбацу. Примечание. Дзайбацу — японские монополии. Конец примечания. и даже те же самые генералы, что прежде подписывали приказы. Хараде оставалось сделать два крошечных шажка, чтобы дотянуться до Бельца. Харада сделал последний шажок и крепче сжал камень. Давно уже наступил день, а Харада не решался двигаться. Лучше потерять день, чем рисковать быть обнаруженным. Майор Харада очень хорошо знал, что его ждет в случае встречи с монголами. Он вовсе не желал такой встречи, прежде чем удалиться на большое расстояние от остатков самолета и от трупа бельца, даже если встречными окажутся не цирики военной стражи, а простые пастухи. Звери быстро уничтожат останки немца. Одним следом станет меньше. Потом, через несколько дней, подальше отсюда, Харада может появиться. Но не теперь. Сейчас он должен лежать в своей ямке и издали наблюдать... за окрестностями Аранжар-Галан-Тахита. Если он убедится в том, что монастырь не обитаем и не служит пристанищем пастухам, Харада проберется туда и исследует вопрос о пригодности монастыря как базы для главного задания. Если майор признает монастырь для этого подходящим, то приступит к осуществлению задания, которое американский полковник Паркер назвал запасным. Харада должен будет под видом одинокого путника переночевать в двух-трех юртах. В этих юртах он оставит дары своего соотечественника, доблестного генерала императорской армии, великого врача и бактериолога, господина Иси-Исиру. Эти дары заключены в запаянные маленькие ампулы. Перед уходом из каждой юрты, где ему дадут ночлег, Харада должен раздавить по одной ампуле. Хараде неизвестно, что в них заключено, Он только знает, что он сам должен немедленно и как можно дальше уйти от стойбища. Кроме того, у майора Харадо имеются три ампулы побольше. Они не уместились в поясе и хранятся у него на груди. Содержимое этих сосудов он должен будет влить в водоемы, где пастухи, пояс-кот. Собственно говоря, называя эти смертоносные ампулы дарами и Харада был не совсем прав, хотя содержимое ампул, действительно было изготовлено по рецептам японского бактериолога. Ампулы, выданные Хараде Паркером, были им вынуты из железного ящика, доставленного на американском самолёте из Кэмп-Детрик, штата Массачусетс, США. Но для Харады всё это не имело значения. Задание оставалось заданием, где бы ни изготовляли средства для его выполнения. Такова была маленькая запасная задача майора Харады на тот случай. если он признает окрестности Аратжар-Галантохита непригодными в качестве базы для широкой диверсии. Из этой второй части плана Харади тоже сообщили ровно столько, сколько ему, по мнению американцев, следовало знать, чтобы действовать сознательно. Даже потому, что он знал, японцу было ясно, что операцию задумал не Паркер и даже не американские советники штаба Чен Кайши. Может быть, план этой диверсии... зародился разрабатывался в штабе самого Макарчера, в Токио или даже еще дальше, в Штатах, где сидели начальники Паркера, начальники американских советников Ченкайши и даже начальники самого большого начальника Макарчера. так Харада был посвящен только в ту часть плана, осуществление которой зависело от его исполнительности. Он знал, что должен отыскать возле место подходящие для создания посадочной площадки. В точно обусловленный час, точно обусловленной ночи, он обозначит место своего нахождения световыми сигналами. Самолеты, ведомые самыми опытными американскими летчиками-ночниками и соединения мистера Чаннелта, сбросят по сигналам харады парашютистов. Одна часть парашютистов будет по ночам заниматься подготовкой аэродрома на месте, который отыщет харада. Другая часть парашютистов, это будут ламы, тотчас покинет место посадки. Харада не был посвящен американцами в то, что ламы пустятся в далекое странствие по просторам Монгольской Народной Республики. И его не касалось, что они должны участвовать в восстании, приуроченном ко дню Большого Народного Праздника на Дома, которое будет происходить в Улан-Баторе, переодетые пастухами заговорщики, должны установить свои юрты среди тысяч других пастушеских юрт ежегодно появляющихся к на дому на площадях монгольской столицы. В разгар праздника заговорщики должны начать мятеж и уничтожить руководителей монгольского правительства и народной партии. План этот был далеко не оригинален, и почти 10 лет во многих деталях известен Харади, ведь уже в 1939 году он в чине породчика, наряженный в зловонное тряпье ламы, был переброшен через монгольскую границу, чтобы принять участие в мятеже, имевшем целью совершенно то же самое — уничтожение народного правительства во главе с Чуйбалсаном и возвращение в Улан-Батор Багдагегена, обязавшегося открыть границы Монголии для пропуска японских войск в советское Забайкалье, чтобы перерезать сибирскую железнодорожную магистраль. Тогда этот план был сорван благодаря бдительности работников службы безопасности МНР и мужеству советско-монгольских воинов на ее границе. Чуйбалсан разгромил заговор в самом его зародыше, а советско-монгольские войска уничтожили японские войска на берегах Халхенгола. Впрочем, и диверсия 1939 года была лишь неудачным повторением столь же неудачного ламского заговора, 1933 года. Теперь американо-чанкайшиские заговорщики пытались осуществить этот потрепанный план, потому что им нужно было во что бы то ни стало выйти в тыл северо-западной группе войск Народно-освободительной армии Китая, уже очистившей почти всю Манчжурию от войск Чанкайши, блокировавшей главные центры Манчжурии Чанчунь и Мукден, ворвавшейся в провинции Чахар, Гирин, Жехе и угрожавшие со дня на день захватить важнейшую базу материального снабжения и авиационный центр американо-чанкашистских войск Дзиньчоу. Взятие Дзиньчоу войсками Дунбейской народно-освободительной армии генерала Линьбяо означало бы окружение почти миллионной северной группировки Чанкайши и захват неисчислимых запасов боевой техники, полученной им от американцев. Дзиньчоу, был как бы крышкой котла, где перемалывались армии Ченкайши. Для него раскупорка этого котла означала спасение миллиона солдат и огромного богатства. Для народных армий окончательная закупорка дзиньчжоуского котла означала ликвидацию Манчжурского фронта и вступление всей Дунбейской армии в Северный Китай. Удача диверсии американской секретной службы против МНР дала бы возможность армейской группе чанкайшистского генерала Яньши Фана прорваться через МНР в тыл войскам Линьбяо. Это могло быть спасением для армии чанкайши, запертых в Мугденско-Чинчуньском мешке. Провокация как повод для вторжения в МНР, таков был смысл появления близ аранжар галан майора Харады, маленького исполнителя плана «Огромной диверсии», Наконец, в этом плане был еще один смысл, неизвестный даже его ответственным американским исполнителям. Его лелеяли в Вашингтоне и в токийском штабе Маккарчера. Появление гомендановских войск на территории МНР послужило бы сигналом к вовлечению СССР в события на Востоке. Верность Советского Союза договору о дружбе и взаимопомощи с МНР не вызывало у американцев сомнения. А вовлечение СССР в Дальневосточную войну было мечтой, даже не очень тайной, руководящих кругов США. Вот каков был большой смысл такого маленького на вид события, как появление на монгольской земле незаметного японского разведчика майора Харады, облаченного в изодранный ватный халат монгольского ламы, точь-в-точь -точь такой, какие были напялены и на остальных диверсантов, ждавших сигнала на юго-западной границе МНР. Если бы, раздевавшись с мешавшими убельцем и спеша удалиться от места убийства, Харада мог знать, что происходит в Нанкинской резиденции генералиссиму Сычан Кайши, вероятно, это сильно укрепило бы веру японца в успех его предприятия.